Минуло почти два года, пока он понял, что то, чем занимается банк, в корне ошибочно. Вместо того, чтобы поддерживать страну на пути к независимости, облегчать восстановление разрушенной войной экономики, банк, по сути, лишь способствовал обогащению богачей. Картер заметил, что, занимая пост, дающий власть, постоянно видит вокруг себя людей льстивых и вкрадчивых. За радикальными разглагольствованиями скрывались коррупция, трусость и плохо замаскированные свои корысти. Конечно, были и другие люди, независимые интеллектуалы, кое-кто из министров, которые тоже все это видели, но сила была не на их стороне, и, кроме того, никто их не слушал. В конце концов, ему стало не невмоготу. Он пытался объяснить начальству ошибочность стратегии банка, только его не слушали, хотя он снова и снова ездил за океан и старался убедить руководство в своей правоте, написал огромное количество докладных записок, ответом неизменно было благодушное безразличие. Во время одного из таких визитов в Вашингтон он впервые почувствовал, что на него начинают смотреть косо, как на обузу, как на нежелательную персону. Однажды вечером, встретившись в Джорджтаунском ресторанчике со своим старшим наставником, финансовым аналитиком по фамилии Уитфилд, который опекал его с университетских времен и помог получить пост в Анголе, Картер напрямик спросил. «Я в самом деле стал неудобен? Неужели вправду никто не понимает, что я прав, а банк ошибается?» Уитфилд резонно ответил, что вопрос поставлен неверно. «Прав Картер или нет, значения не имеет. Банк определил свою политику» и будет ее осуществлять, независимо от того, ошибочна она или нет. Следующей ночью Картер снова вылетел в Луанду, и во время перелета, пока сидел в удобном кресле салона первого класса, в его мозгу зрело очень важное решение. Не одну ночь он затем провел без сна, но в итоге составил себе четкое представление о том, чего, собственно, хочет. Вот тогда-то он и встретил человека, который убедил его, что он прав, Впоследствии Картер думал, что важные моменты в жизни всегда представляют собой странную комбинацию осознанных решений и случайностей. Женщины, которых он любил, появлялись на его пути весьма необычным образом и покидали его точно так же. Знаменательная встреча произошла в Луанде мартовским вечером в середине 70-х, в разгар периода бессонницы, когда Картер искал выход из своей дилеммы. В тот вечер его одолевало беспокойство, и он решил пойти в ресторанчик, расположенный неподалеку от набережной. В этот ресторанчик под названием «Метрополь» он ходил, потому что практически не опасался встретить там кого-либо из служащих банка, да и вообще людей из ангольской элиты. В «Метрополе» он чувствовал себя спокойно. Посетитель за соседним столиком, плохо говоривший по-португальски, никак не мог объясниться с официантом, который не владел английским. И Картер пришел на помощь. Они разговорились, Собеседник оказался шведом, а в Луанду был приглашен как консультант проекта, связанного с модернизацией крайне отсталого государственного телевидения. Сказать по правде, Картер так и не сумел разобраться, чем этот человек заинтересовал его. Обычно он держал всех на расстоянии, но почему-то случайный знакомый сразу же привлек его внимание. По натуре Картер был подозрителен и новых людей обычно встречал враждебно. Уже после нескольких реплик... Картер понял, что человек за соседним столиком, вскоре пересевший к нему, весьма умен. Не какой-нибудь там ограниченный технарь с узким кругом интересов, а начитанный интеллектуал, хорошо знакомый из колониальной истории Анголы и с нынешней сложной политической ситуацией в стране, шведа звали Тиннес Фальк. Свое имя он назвал на прощание, когда они далеко за полночь уходили из ресторана. Остальные посетители давно разошлись, только одинокий официант клевал носом за стойкой — На улице обоих дожидались машины. Фальк жил в гостинице Луанда, и они условились встретиться снова завтра же вечером. Фальк пробыл в Луанде три месяца. К концу этого срока Картер предложил ему новый заказ. По сути, просто повод, дающий Фальку возможность вернуться в Анголу, чтобы продолжить их беседы. Спустя два месяца Фальк снова был в Луанде. Тогда-то он впервые упомянул, что не женат. Картер тоже в браке не состоял хотя имел близкие отношения с несколькими женщинами и прижил четверых детей, трех дочерей и сына, с которыми почти не виделся. В Луанде у него были две чернокожие любовницы, и он встречался поочередно то с одной, то с другой. Обыкновенно он держал свои связи в тайне от всех, кроме прислуги, и предпочитал не заводить романы с сотрудницами банка. Поскольку же Фальк был очень одинок, Картер познакомил его с подходящей женщиной по имени Роза, дочерью португальского коммерсанта и его чернокожей служанки. В Африке Фальк чувствовал себя прекрасно. Картер подыскал ему дом с садом и видом на чудесную Оландскую бухту. Вдобавок они подписали контракт, по которому Фальк за минимальную работу получал очень высокое вознаграждение. Они продолжали свои беседы. И о чем бы ни заходила речь долгими жаркими ночами, В скором времени обнаруживалось, что по своим политическим и нравственным убеждениям они чрезвычайно близки. Впервые Картер встретил человека, которому мог довериться. Также обстоял и с Фальком. Они слушали друг друга с растущим интересом, не переставая удивляться общности своих взглядов. Объединял их не только разочарованный радикализм, ни тот, ни другой не замкнулся в пассивной озлобленности. До той минуты, когда случай свел их вместе, каждый искал выход в одиночку. Теперь они могли искать его сообща. Сформулировали несколько простых тезисов, на которых совершенно естественно и без труда могли выстроить сотрудничество. Что стоит за отжившими идеологиями? В этом невообразимом сумбуре человеков и идей, в мире в конец погрязшем в коррупции, как построить лучший мир? Можно ли вообще построить его на старом фундаменте? Постепенно, может статься воодушевляя один другого, они пришли к выводу, что новый, лучший мир можно построить лишь при одном условии. Сначала надо полностью уничтожить старое. И вот во время ночных бесед у них из подволь начал складываться план. Медленно, не спеша, они нащупывали пункт, где сумеют объединить свои знания и опыт. Картер завороженно слушал поразительные рассказы Фалька о виртуальном мире, где он жил и работал.